Интерлюдия 2. Битва за Кирдин разгоралась, и читающий буквально замучил Хедина. На несчастный мир обрушились целые потоки самых разнообразных заклинаний, которые он, читающий, едва успевал расшифровывать. Четырехрукие войны оказались упорны и неутомимы. Рассыпавшись по миру, они не давали подмастерьям Хедина ни минуты покоя. Эльфы рыскали по самым глухим чещепам, поднявшимся на месте погибших, но на смену десятку изловленных бакоглавцев приходила сотня, потому что порталы теперь открывались повсюду в самых неожиданных местах. Вместе с ними в Кирдине появились и новые создания, и Хедин лишь мрачнел, выслушивая донесения разведчиков. Его враги, похоже, обшарили все упорядоченное, заглянули в самые пыльные и дальние уголки. Собрали всех, кто только способен носить оружие, но при этом не слишком часто появлялся на большой арене в ратьях истинных магов или молодых богов. Познавший тьму, вновь выжидал. В Мелине, в Мелине должен справиться Ульвейн, взять Ракот. А ему, ну, а ему, как всегда, выпало самое скучное. Ухватить, наконец, за хвост их неведомых и постоянно ускользающих врагов. Первые часы после вторжения это казалось почти верным делом. Разве нет рядом читающего, способного уловить и распознать любое заклинание в упорядочен? Разве не могут они вычислить и выследить, откуда направляется тот поток магии, что открывает порталы и переносит приказы полкам? Однако время шло, сражения вспыхивали то тут, то там, подмастерья, познавшего тьму, одерживали очередную победу, и все повторялось вновь. Дальние, если это дальние, с поистине звериной ловкостью избегали расставленных силков. Богу не полагается терять терпение и впадать в ярость. Этим прославились Ямерт и а Окончили они, как известно, не слишком хорошо. Первым подал о себе весть дисциплинированный Ульвейн. Впрочем, и задание ему выпало попроще, чем Гиллере или Эйвин. «Наставляющему нас, повелителю», начиналось послание. Хедин поморщился. Сколько он не боролся с цветастными именованиями, подмастерья все равно норовили вернуть какой-нибудь титул вместо простого и понятного всем имени. Пребываем в не на краю разлома. Послали весть Арису и передали он ему вашу волю присоединиться к нам. Арис всеподданнейший предает себя вашей милости и готов понести любую кару. В остальном же положение следующее. хедин закрыл глаза. Ох уж мне эти эльфы, даже лучшие из них. Сколько они требуют от них краткости и точности, все равно словно сорняки прорастают обрывки замысловатых фраз их церемониальной эльфийской дипломатии. Впрочем, неважно. Сейчас он все увидит сам. темных эльфов застыли на самом краю беснующегося и плюющегося смрадно-белой дрянью разлома. Там, где над поверхностью белесого тумана поднималась узкая каменистая гряда, единственный остров посреди ядовитого океана. На тонколицого щеголя Ариса было страшно смотреть. Щеки вымазаны засохшей глиной вперемешку с кровью своей и чужой, волосы спутаны и тоже грязны. Рукава и полы свободного кафтана местами пробиты, местами прожжены, кое-где в попыхах наложенные заплаты. Половина ножен пропала неведомо куда, оставшаяся еле держится на каких-то узлах. Колчан почти опустел, в нем остались лишь четыре стрелы. И только лук казался прежним, тщательно вычищенным и навощенным. «Я пришел», – бесстрастно проговорил Арис. Передаю себя в твои руки, Ульвейн. Да свершится воля повелителя. Да свершится воля повелителя, мрачно кивнул посланник Кенина. Где ты оставил свою команду, кстати? Я привел помощь, Арис. Она опоздала, с холодным презрением бросил тот. Нашествие не остановить, только если сюда явится сам повелитель. Ульвейн выразительно поднял бровь. За его спиной в боевом порядке стояло почти пятнадцать десятков подмастерьев, познавшего тьму, опытных, бывалых, прошедших не одно сражение, бившихся под мужеством солнца и небес. «Такие-то и не остановят». «Не остановят». Арис правильно понял взгляд товарища. Только познавший и владыка, и при том месте. «Может, нам будет дозволено хотя бы попытаться?» Иронически осведомился Ульвейн. «Среди у Хедина не было принято ссылаться на новых богов или просить у них помощи». «Попытайся». Арис не принял тона. «Мы не смогли. Вы тоже не сможете». «Ты спрашивал, где моя команда?» «Ее больше нет. Я потерял всех, Ульвейн. Я остался один». Вот так Ульвейну даже изменило знаменитое хладнокровие темных эльфов. «Гибель каждого подмастерья – это сильный удар». А тут ни один, ни двое, сразу шестер. Арис пожал плечами. Они сражались и умерли достойной смертью. Спали тебе ямерт, Арис. Ульвейн придвинулся к соратнику, явно борясь со жгучим желанием сгрести его за грудки. Оставите бредни вербовщикам. Как они погибли? Почему? Что не сработало? Где открылась брешь? Успокойся, посланник. Нигде не открылось никаких брешей. И наша магия не дала сбою, Просто вырвавшихся из разлома тварей оказалось слишком много. «Каких именно тварей, Арис?» – потерял терпение Ульвейн. Эльф усмехнулся нехорошей мертвенной усмешкой. «Козлоногие, Ульвейн. Никто иной, как козлоногие. Они осмелели. Раньше, я помню, открытого боя с нами они избегали. Это дало бы повелителю право вмешаться. Ты уверен? Это те самые козлоногие». «Не уверен. Тут поработала магия, достойная уважения. Субстанция в разломе. Она эманирует. А местные маги нашли способ превратить это в армию вторжения. Твари обрели форму, наиболее им присущую». «Погоди, ты сказал местные чародеи?» «Именно. Один из здешних магических орденов, под напыщенным названием «Себесцветный нерк». «Они что, в союзе с этими бестиями?» «Похоже на то, Ульвейн. К несчастью, в мои руки не попал ни один из этих чародеев. Единственный пленник угодил к здешнему правителю, а тот, увы, попытался вытянуть из него сведения доступными здешним обитателям методами. Разумеется, не преуспел». «Что с трупом?» – деловито осведомился Ульвейн. «Его тоже можно допросить». «Расчленен и сожжен». Ульвейн совсем по-человечески присвистнул. «Да, здесь ничего не добьется даже повелитель. На самом деле это уже не важно. Мир начал гнить заживо. Посмотри вокруг, Ульвейн. Нет, не на разлом. Туда, на восток». Темный эльф повернул голову. Всюду, куда достигал его взгляд, тянулись бесконечные поля все того же белесого тумана. Под его покровом что-то шевелилось, ворохалось, колыхалось, порой доносили жутковатые звуки, смесь хлюпания, кряхтения, кряканья, трескал уханье. Там шла какая-то работа, но даже эльфий глаза сейчас не могли помочь. И это уходит все глубже и глубже. Разлом расширяется, в него превращается весь мир. Слова Ариса казались сейчас отчаянно цепляющимися за край бездны человечками. Однако силы их таяли, и они Одну за другим срывались, исчезая в мрачной пропасти. «А что на той стороне? Что за пирамиды? Я чувствую, я тоже», — последовал ответ. «Через них подпитывают разлом». «Тогда что ж мы стоим?» — возмутился Ульвейн. «Что мы вообще делаем на этой стороне? Надо переправляться и взрывать эту мерзость. Пробиваться внутрь, сносить под корень». Арис криво ухмыльнулся. «Ты не спросил, где я потерял шестерых, брат-храбрец?» О, Ульвейн задрал подбородок. Можно догадаться, чтоб возле тех самых пирамид. И ты меня предостерегаешь, брат Арис? Заклятие левитации здесь именно так. Глаза командира погибшей шестерки зло сузились. Тогда тем более нет смысла терять время, пожал плечами Ульвейн. Могу ли я спросить, заклятие левитации здесь работает, заверил соратника Арис. Плохо, со скрипом, но работает. «Через разлом мы переберемся, а вот дальше...» «Дальше понятно», — Львейн оставался непреклонен. «Если пирамиды корень зла, будем их выкорчевывать, одну за другой». «Ага, как же!» — яростно прошипел вдруг Арис, тыльной стороной ладони, безуспешно пытаясь стереть с лба засохшую кровь пополам с грязью. «Думаешь, я совсем ничего не смыслю, а, Львейн? Думаешь, я на той стороне цветочки собирал и на птиц любовался?» «Думаешь, я не пробовал? Стены пирамид не пытался пробить. Внутренний лес. Зря я тебе про моих погибших толдычу. Где они полегли, по-твоему? И когда, знаешь? Стоило нам всерьез повести осаду, а из разлома как повалило». «Успокойся, Арис. Слова эти недостойны тебя». Ульвейн окинул соратника холодным и высокомерным взглядом. «Слова, говоришь, недостойны, а мои шестеро, там оставшиеся, они как?» «Чего достойны они? Пирамиды эти! Там все так запрятано, что только повелитель разберется!» «И старые вроде и заклятия подослали! Ан, поди же ты! Я тебя, Ульвейн, не глупее! Знал и видел, что делаю!» «Старые заклятия! Хм...» Ульвейн избегал смотреть на сородича. «Не отчаивайся, Арис! Где не пробили шестеро, может справиться полторы сотни!» Может быть, скривился Арис, а может и нет. Только Аэтерас смог бы наверняка. Аэтерос? Он за нас нашу работу должен делать? Да, Аэтерос, с вызовом подтвердил Арис. Потому что здесь, в Мелине, это не просто козлоногие. Это главный удар неназываемого. Боюсь даже представить, сколько лет он его готовил. С таким тщанием и аккуратностью. Тебе кажется, раздраженно отмахнулся Ульвейн. Нас полторы сотни. Достаточно, чтобы прикрыть спину тем, кто станет пробиваться в пирамиду. Выкопаем ров, поставим частокол и голыми руками нас не возьмешь. А когда проникнем внутрь, когда узнаем больше, тогда и решим, стоит ли беспокоить Айтероса. Такими пустяками. Ну, Арис, ты с нами? Помни, повелитель особо приказал тебе. Я не оспорю воли Айтероса, темный эльф. Мрачно смотрел на колышущийся туман. «Но, Ульвейн, если мы потерпим неудачу, то я сам на коленях буду просить повелителя о помощи», — докончил тот. Их разговор прервался, где-то далеко на севере загремел. Сквозь хмарь и мерзкий туман пробилась белая звезда, вспыхнула у самой земли и медленно угасла. По разлому прошла стремительная судорога. Живая мгла с новой яростью бросилась на берег и даже пирамиды, казалось, зашушукались, кипя от злобы. Как интересно, протянул Ульвен. Это император, местный правитель. Я спас его от козлоногих. «Чем и нарушил приказ повелителя», – развел руками Арис. «Отправился на север искать главную пирамиду. Я не препятствовал. Спасти человека почти случайной стрелой есть тьмы – это одно. А раскрывать себя и говорить – совсем другое». «А тут есть главная пирамида?» «Нет, конечно». Арис даже поморщился. «Да и откуда ей взяться? Такие вещи прячут куда лучше». Устроители разлома ведь не могли не знать, что рано или поздно здесь появимся мы, Гвардия повелителя. «Ха, гвардия, что-то не замечал за тобой склонности к дурной патетике, Арис. Хочу верить, что мои... Остались там, темный эльф мотнул головой в сторону пирамид, не зря, что погибли как избранные, во имя великой цели. Тут уж ты можешь не сомневаться, скривился Ульвейн. Других целей у этой расы не бывает. Арис ничего не ответил. «Переправляемся и начинаем окрепляться», – озвучил свою мысль его сородич. «Ставим частокол и готовим тараны. Я позабочусь о заклятиях». «Вот это совсем другое дело, брат Арис. Донесение айтерасу отправим, когда будет что сказать». Видение прервалось. Хедин прижал пальцы к вискам, пол прикрыл глаза. Человеческие привычки, слишком человеческие. Со временем так убеждаешь себя, что это и впрямь действует. Не хочется становиться каким-нибудь воплощенным вихрем или эманацией чистой силы, действующей исключительно через аватары, подобно великому Орлангуру. Нет, он не размажет себя поупорядоченному, хотя порой это кажется единственным выходом – растворить себя в сущем, слиться с самой мелкой его частицей, обрести знания, лишь немногим уступающие знаниям четырехзрачкового духа. Но какой ценой? Какой ценой? Арис и Ульвейн, конечно, не справятся в Меллине, но, во всяком случае, козлоногим придется с ними повозиться. Это выигрыш времени. Времени так необходимого, чтобы увенчались успехом миссии Гиллера и Эви. Вернее, только Эви. В удачу Гарпи и Хедин не верил. Его неведомые враги не допускали детских ошибок. Они переправились. Что было дальше? Вестник поспешно поклонился, шелковистые эльфии волосы мотнулись вниз да а это раз пришлось строить воздушный мост и поднимать его очень высоко из разлома вырывается нечто разъедающее наши заклинания но мы справились переправа прошла без потерь потом окружили ближайшую пирамиду возвели двойной частокол выкопали ров как только взялись за тараны из разлома повалили козло ноги но в пирамиду мы пробились все равно это огромное магическое устройство ничего более Подпитывающий живой туман. В основном рунная магия. Все стены испещрены. Два жертвенника, в основании и на вершине. И если их разрушить, натиск твари ослабевает. Камни с руническими заклятиями можно выжечь. У гномов это хорошо получалось. Надписи просто исчезали. Стереть пирамиду с лица земли мы просто не смогли, но умертвить ее магию вполне по нашим силам. Вдобавок приковали к себе немало козлоногих. Ульвейн отправил меня с известиями, не дожидаясь, пока мы все там закончим. Чтобы выбраться, пришлось прорубаться сквозь кольцо. Возле разлома магия совершенно непредсказуема и ненадежна, раз. Дальнейшего я уже не видел, спешил отправиться. Но, полагаю, Аррис с Ульвейном уже взялись за следующий декурат Хедин кивнул. «Отдохни и отправляйся обратно». «Мое слово Ульвейну и Аррису...» разрушать заклятия в пирамидах, всемирно ослаблять разлом. Отвлечь козлоногих на себя, оттянуть их прочь, заставить хоть на время забыть о людях. Продержаться надо как можно дольше, но не доводя до полного уничтожения отряда. Оставляю это на усмотрение Ариса и Ульвейна. Я знаю, они не побегут с поля боя, не отступят слишком рано. Этот приказ слишком важен. Я не доверяю его эфиру. Не мешкай, прошу тебя. «Не промедлю, ни мига!» — вновь поклонился эльф. «Да, не промедлю», — с неудовольствием подумал Хедин. Он злился на себя, не на посланца. «Он-то не промедлит, а вот ты никак не можешь ухватить врага за хвост. Который уже день кирдин исходит кровавой пеной. Твои подмастерья насмерть бьются за какие-то безымянные высотки, опушки лесов, горные перевалы». Они бьются, а ты все ждешь. Ждешь и никак не можешь дождаться Искумова. Даже читающий бессилен, хотя раньше он никогда не знал подобных неудач. И это особенно тревожит. Насколько ему можно теперь доверять? И что еще он не сможет прочесть? Из-за пазухи появился розовый отшлифованный кристалл, точный двойник, врученного гарпией. Познавший тьму, задумчиво крутил его в пальцах. Он не солгал Гиллере и не следил за ней, да и не мог следить. Подобные заклятия, в принципе, можно обнаружить и многое узнать о наложившем. Хедин понимал, что Гарпию, скорее всего, заметят много раньше, чем она сама увидит хоть что-то. Но рисковать не хотел. Все должно выглядеть по-настоящему, неподдельно. Он не знал, сколько прошло времени – Приходили и уходили под мастерья, командиры отдельных полков получали какие-то указания, что-то делали, где-то стояли насмерть, где-то шли на прорыв. Хеддин отвечал, сам, будучи далеко-далеко, не на Кирдинских полях, увы, решится исход этой битвы. «Геллера, Эвиль, где вы? Во имя всех небес и без сущего. Грилатая дева с антрацитово-черными глазами в последний раз перековыркнулась в воздух, вернее, той магической субстанцией, что заполняла межреальность, позволяя подмастерьям познавшего тьму чувствовать себя там, словно в обычном мире. Она наслаждалась, она смаковала каждый миг. Великий Хедин впервые доверил ей настоящее дело. Вручил командование. Почти десять сотен учеников истинного бога – немалая сила. После такой щедрости повелителя скулить и жаловаться, чтоб, мол, их слишком много было. Да никогда. Скорее, она сама отрубит себе крылья и бросится вниз с первого попавшегося утеса. Эвиль, конечно, молодец, хоть и вампирша. Живых мертвецов-кровососов прямодушная Гиллера ненавидела всем своим существом, хотя, скрипя сердце, и признавала их полезность великому ухедем. «Она сделала все, как сказал повелитель». Ее избранный полк прошел через межреальность и прям рассыпавшись на тройки, собравшись лишь в самый последний момент. Никаких заклятий, никаких разговоров, Гарпия верила, что соратники не подведут, доберутся куда нужно. Они и не подвели. Гелера не без гордости оглядывала блистающий строй. «Мои товарищи!» Восторг сдавливал горло новоиспеченному командиру, слова вырывались на свободу с огромным трудом. «Друзья мои, великий Хедин избрал нас своим карающим мечом. Цель перед вами. Вот мир, где укрылись подлые враги, осмелившие бросить вызов великому. Долго тянулся след от самого Кердина. Долга была наша дорога, но вот и она закончилась. Будем штурмовать, друзья. Вот миг, которого мы ждали так долго. Логово подлого врага перед нами». «Правда, мы не представляем, что ждет нас там. Но ученики, познавшего тьму, сами знают, что надо делать. Кто хочет отправиться на разведку?» Как и следовало ожидать, вызвалась вся тысяча. Бледные щуки-гиллеры аж покраснели от удовольствия. «Мне нужен всего десяток. Две сотни, окружить весь этот мирок. И чтобы даже перо от моего крыла не пролезло незамеченным». Кто-то не выдержал, рассмеялся. Гарпия тоже улыбнулась. Достаточно слов. Считайте, что это была горячая и долгая речь, от которой кровь ваша вскипела. И теперь вы должны разорвать этот мир в клочья одними зубами. У кого они есть, разумеется. Десяток прознатчиков марматов бесшумными серыми тенями скользнули вниз. Мир покачивался под ногами. Круглый шарик, выкрашенный голубым, белым и зеленым. Таких миров большинство в упорядоченном, хотя хватает и плоских, и даже пребывающих на внутренней поверхности полого шара. Круглые миры просты, в них легко проникать, и из них легко уходить, как правило. Эвиал, так озаботивший повелителя, к ним не относился. Да, двух сотен учеников Хедина хватило, чтобы перекрыть все выходы и входы из этого ничем не примечательного мирка. Гиллера заранее знала, что встретит ее внизу. Собственно говоря, а чего еще было ждать? Какой еще мир могли выбрать враги Повелителя? Только такой, неприметный и незаметный, где свободно текущая сила не заставляет скалы плавать в небесах, водопады взмывать вверх, а не свергаться вниз. Деревья в нем не бродят ночами, переговариваясь полголоса. Острова не имеют привычки выпускать сотни лап с плавниками и перебираться на другое место, когда наскучат старое. 800 учеников и ты, Гиллера. тебе уже доводилось командовать полком в битвах, но повелитель всегда был рядом, а теперь никого нет. Ты сама по себе». Гарпия зябко запахнулась в собственные крылья. Как же тяжело ждать и как страшно подвести повелителя. Гилера прожила совсем немного в сравнении с другими подмастерьями. Яростный талант сам вырвал ее из полудикого племени, где она была рождена, как велит обычай, во время полета. Кто сорвется, тот отторгнут небом, а такому и жить незачем. Все справедливо. А потом ее нашли и рассказали о ней повелителю. Кто это был, Гилера так и не узнала. Великий Хидин делился с учениками тем, что могло пойти им на пользу. А лишнее знание порой вредит и сбивает с толку. Так он говорил, и Гарпия была совершенно согласна. День, когда повелитель сам удостоил ее племя визитом, она до сих пор помнит так, словно проживает вот прямо сейчас, снова и снова. Она сделалась ученицей познавшего тьму, его верной сподвижницей И счастлива, безумно счастлива все эти пока еще не такие уж длинные годы и сегодня она не подведет осталось только дождаться разведчиков бывалые тертые бойцы хедина тем временем привольно успокоились устроились кто где разумеется не разводя костров и не используя никакой магии дилера успела снискать добрую славу Решительная, отчаянная но в то же время и холодно расчетливая ну а что влюблена до безумия в повелителя Так тут не только она одна. Вот только жаль, ничего нашей летуне отдать и не светит. Владыка избегает привязанностей. Он любит всех своих учеников разом, равно никого не выделяя. Он как отец. Мудрый, спокойный и справедливый. Он вырвал их всех из серого бытия. Медленного гниения в забытых высшими силами мирах превратил в непобедимых воинов, Лучшую армию упорядоченного. И потому длящиеся неприятности раздражали не только познавшего тьму. Шло время. В межреальности есть все. И дни, и ночи, и места, где не случается ни того, ни другого. Здесь ночь была. Причудливый ток великой силы ни то отклонял, ни то затмевал свет. И подмастерия пользовались моментом. Судя по всему, драка будет жаркая, отдохнуть не помешает. Как обычно, собрались кружком темные эльфы. Что-то они громко читали вслух, в полголоса. К ним примкнуло несколько расчувствовавшихся орков в наводящий ужас боевой раскраски с ожерельями из уменьшенных магии черепов на могучих шеях. Гномы потягивали пиво. Радужные змеи свернулись кольцами, морда к морде, декламируют друг другу заводробительные эпические поэмы, понятные только им самим. Это хорошо. Все тихо, все как обычно. А прознатчики меж тем не возвращаются. В груди у разрастался ледяной ком дурного предчувствия. Марматы – лучшие разведчики среди учеников повелителя. Ни малейшей магической вибрации, никакого колебания силы. Конечно, она, Гелера, не читающая, ей не расшифровать наложенные заклятия, но если бы Марматы втянулись в драку, она бы почувствовала. Десяток как ветром унесло. Как на пали. Говаривали гарпии, командир обязан посылать своих воинов на смерть, а сам рисковать собой до определенного предела, напротив, права не имеет, потому что надо сделать дело, а некрасиво умереть. Все это повелитель объяснял не раз и не два, но сперва Гели разделала все как положено. Разведчики не вернулись, значит дело не чисто, и очертя голову лезть, тем более нельзя. Она послала еще десяток. Безмолвные морматы один за другим исчезли в сером мареве. И вновь ничего. Антрацитовые глаза Гарпии немилосердно резануло от усилий сдержать позорные слезы. «Я пойду сама!» Несколько эльфов, начальников сотен, удивленно возрились на нее. «Я все знаю!» – возвысила голос Гилера. «И вновь уже тише. Все я знаю!» Репах, радужный змей, одним гибким движением очутился рядом с ней. «Отправлю сафай келлера!» «Почту за честь!» — покраснел Амейн один из десятков эльфов. «Ну, куда ж вы без меня!» — поднялся коренастый Кригер, гном, закидывая на плечо здоровенную трубу огнеброса. Добровольцев в один миг набралось больше, чем потребно. Гелера вздохнула. Ей верят, верят по-прежнему. А она... Опасные мысли пришлось поспешно отбросить. Отданы последние распоряжения. Отряд готов атаковать по ее приказу. А уже она постарается, чтобы ее слово пробилось сквозь любую защиту. Гарпи это умеет. В беспредельных воздушных океанах своего родного мира, среди бушующих бурь и мчащихся безумными лавинами облачных стад, всегда готовых осыпать молниями неосторожного, суметь позвать зачастую означает суметь выжить. Она позовет, и ее полк придет. Со стороны казалось, что они падают. С далекой земли, сумев взгляд простого смертного проникнуть сквозь миражи, окутывающие границы межреальности, отряд Гелеры предстал бы парящими эфирными созданиями. Особенно хорош был гном со зловещим раструбом огневроса, направленным вниз. Бороду Кригер заплел в пять боевых косиц, на лбу и щеках намалевал какие-то руны. Гелера, помнится, как-то посмеялась на столь варварской и неутонченной магией, Огном, не говоря ни слова, поднял увесистый булыжник и вдребезги расколотил о собственную голову. Руны вспыхнули на миг и все. Конечно, они не просто парили в свое удовольствие. Все мыслимые и немыслимые заклятия, позволяющие отвести глаза врагу. Увы, этот мир оказался круглым. К нему не подберешься снизу, не поднимешься по корням. Связывающим с межреальностью, скажем, мир плоский, потому что корни сами по себе отражают и рассеивают все дозорные очары. Враг этого не отнимешь. Мирок ничем не примечателен. Да, кругу. и со всех сторон мы как на ладони. Небо все ближе. Странно это видеть с изнанки дремлющие призраки звезд. Обитателям же самого мирка небо, особенно ночное, кажется бездной, скрывающей мириады таких же, как их собственное обиталище, где живут владеющие речи. Они правы, потому что есть упорядоченные, и не правы, потому что их собственные звезды, сложившиеся в причудливые узоры, не имеют к этим иным мирам никакого отношения. Прошли Хрустальные сферы послушно разъялись перед верной ученицей познавшего тьму. Мир все ближе, а она Гиллера по-прежнему ничего не чувствует, кроме лишь того, что именно здесь обрывается нащупанный вампиршей Эйвиль след загадочного неприятеля. Легче пуха, словно неощутимый предутренний ветерок, отряд Гиллеры достиг наконец тверди незнакомого мира. Где-то тут, на его громадных просторах, притаился подлый враг. Где-то здесь исчезли ее морматы. Конечно, она не знала и не могла знать, где именно засел враг. Найти его логово потруднее, чем булавочную головку среди раскаленной пустыни. Но именно для этого великому Хедину и требовались его ученики. Вот она, плоть нового мира. Грубый камень из синя черных скал под ногами. Край обрыва, обычным смертным он показался бы головокружительным. Внизу, Голубизна реки, полыхание древесных крон, здесь, похоже, царила осень. «Ну и что же случилось с моей разведкой?» – терзалась Гилера, отстраненно наблюдая, как ее спутники споро разбивают временный лагерь. «Не хочется верить, что нам сознательно открыли сюда дорогу. Они что, совсем безумны? Кончился один след, но начнется другой, и мир не останется неизменным, если в нем... Похозяйничала такая сила, что дерзнула бросить вызов могуществу самого познавшего тьму. Гелера ищет их убежище. Она проделывала такое уже не раз, как и другие ученики великого Хенина. Дасар! прошипел, просвистел репах, радужный змей. Гарбия покачала головой. «Нет, свернемся к лубочкам и приготовим заклятие поиска. Раз уж не дали нам забраться так далеко». Репах смешно кивнул, его раса старательно подражала двуногим соратникам даже в мелочах. Эльфы взялись вычерчивать дикограмму. Амейн достал набор кристаллов балансиров, считать направления и тяги магических потоков. Гном расчехлил огнеброс, деловито установил его на треногу и принялся возиться с заправкой. Каждый мир требовал своего собственного заряда. магия это всюду разная. «Все хорошо. Все, как ему и следует быть». Гелера застыла на краю обрыва, уверенная в надежности, скрывающего от чужих глаз заклятия. Конечно, им бы не дали проделать все это, заметь их хозяева своевременно. Десяток учеников Хедина – это сила. Но два десятка таких же точно учеников уже сгинули бесследно. Но с ними не было меня. Еще немного, и Гелера будет знать все. И тогда на вражье логово обрушится удар ее полка, стремительный и беспощадный. Она не подведет верящего ей повелителя.